глава четверт сколько бы бри не вглядывалась в лес она так никого и не заметила бери винтовку и прикрой нас сказала она обернувшись к тоду как только бри заступила на должность шерифа то первым делом просмотрела характеристики всех своих подчиненных нужно же понимать в чем они хороши так вот тот был хорош в обращении со снайперской винтовкой утреннее небо уже окрасилось в оттенке розового и оранжевого чтобы добраться до леса сначала нужно было пройти метров пятнадцать по открытому пространству вон там на краю опушки растет кучка елей отличное место чтобы спрятаться может там стрелок и сидит тот достал из багажника патрульной машины свою винтовку ар пятнадцать и занял позицию за ближайшим булыжником примастив на его вершину ствол винтовки бри и роджер с бегом пересекли ничами защищенную полосу снега как только они добрались до края леса бри спряталась за ближайшим деревом прижавшись к нему плечом и аккуратно выглянула из за укрытия ничего только снег и деревья поймав взгляд роджерса она подняла воздух руку и подала условный знак покрутила указательным пальцем в воздухе лицо роджерса еще только недавно раскрасневшееся от злости теперь стало бледным и блестящим от пота они разделились чтобы обойти группку ели из двух противоположных сторон снег с деревьями был примят но здесь уже никого не было при внимательно осмотрелась она не видела где еще тут можно спрятаться но волосы на затылке все еще ставили дыбом от ужаса после смерти родителей бри воспитывала двою родная сестра так что жили они в городе но родилась бри здесь в грейс холлу где у ее семьи была ферма Первые восемь лет своей жизни Бри постоянно играла в таких вот полудиких лесах, как этот. И тем не менее этим утром лес до смерти ее пугал. Она обернулась на Роджерса. Тот, внимательно соощурившись, изучал следы в снегу. Все говорили, что Роджерс великолепно читает следы, и Бри считала, что люди должны заниматься именно тем, что у них получается лучше всего. Так что она дала ему немного времени, периодически посматривая по сторонам. Наконец Роджерс откашлялся и указал на ямку в снегу. Судя по всему, это место использовали в качестве отхожего. «Разумно», — ответила Бри, — «в хижине сейчас водопровод не работает, а эти ели достаточно укромны». Оказавшись в своей стихии, Роджерс немного успокоился. «Большинство следов идут к хижине и обратно, за исключением вот этих». и он указал на цепочку следов от обуви, уходящей прочь от отхожего места и сворачивающую параллельно озеру. «Жалко, что снег такой рассыпчатый, не разглядеть рисунок на подошве». «Да тут даже размер ботинка не понять», — согласился Роджерс. Они последовали по цепочке следов, бегущей вдоль берега. У следующей хижины под номером девятнадцать следы сворачивали и уходили к задней двери, а уже оттуда меняли свое направление и вели прямо на покрытое льдом озеро». тот оставил свою позицию за булыжником и направился вслед за ними тщательно озираясь по сторонам ветер смел с льда весь снег заметил роджерс бри стряхнул снежинки со своей куртки нет идей куда мог пойти наш стрелок а он вообще был покачал головой роджерсс если кого то подстрелили то куда делось тело почему нет крови бри уставилась на гладкую поверхность грей -Лейк. Озеро было большим, вытянутым и в длину простиралось, наверное, на несколько километров. Март еще только начался, и лед все еще прочно сковывал его поверхность. «Может быть, она лжет?» — продолжил Роджер, снова откашлившись. «Может, она все это просто выдумала?» «И зачем ей это делать?» «Чтоб получить внимание?» Бри приподняла бровь. «Нет, сами подумайте, идти девчонке некуда, а на улице жуткая холодина. В хижине нет воды, единственный источник тепла — камин». выживать в таких условиях тяжело искать запас сухих вдров на день уже непростая задача особенно для девушки бриф вспомнила как она сжимала в руках топор на беспомощную это девчушка совсем не походила думаешь она просто выдумала и свою подругу и стрельбу спросила бри это очень тщательно продуманный план ну но... но для чего и это делать роджерс пожал плечами Я видел людей, которые совершали преступления специально только, чтобы вернуться в тюрьму. Особенно зимой. И как ей поможет звонок в полицию? Когда она нам позвонила, то автоматически призналась в незаконном проникновении на частную территорию и лишилась своего единственного убежища. С точки зрения Бри, Алиссе гораздо выгоднее было бы и дальше сидеть тихо. Может, она не хотела больше здесь оставаться, гнула свою Роджерс. А может, она просто психически нездорова. большинствооль бездомных либо наркомана либо у них просто с головой не в порядке. множество людей стали бездомными просто потому что так сложились обстоятельства. Рожеерсон нахмурился и возмущенно взмахнул рукой. Мне очень сложно поверить в то что здесь кого-то застрелили тут кругом только белый снег и лед и нигде даже капли крови не видно. я просто говорю, что она может нам врать у нас нет никаких доказательств, что вторая девчонка вообще существует, не говоря уже о стрелке. Бри уже даже не знала чему верить обычно она легко определяла, когда люди начинают врать. но эта девушка она казалась глубоко травмированной произошедш с другой стороны обстоятельства и вправду были очень странными. Наша работа выяснить что здесь произошло у роджеерса дернулся в голову ротаслов он очень хотел что-то сказать, но в последний момент сдержался. правда через пару секунд его все равно прорвало все что я хочу сказать силы полиции так очень рассредоточены и что ты предлагаешь забыть о том что к нам поступило сообщение о стрельбе потому что мы очень заняты поступило то ну от лица которое не заслуживает доверия роджес снова на секундочку плотно жал губы пытаясь удержать рвущиеся слова и снова не утерпел шерифтинг не стал бы попусту тратить наши ресурсы пока не будет веких доказательств что преступление вообще было бри крипнула зубами не предшественник был заядлым взяточником настолько что это было известно чуть ли не всему городу уму непостижимо что некоторые люди все еще его обожают нам сообщили о преступлении и мы займемся этим как полагается проведем полное расследование вам все ясно помощник шерифа так точно мамэм процедил роджеерс в ответ бри просто ненавидела ставить людей на место но если она хочет чтобы ее подчиненные ее уважали то иногда придется это делать господи сколько же у нее подчиненных будучи шерифом бри отвечала не только за патрулей под ее юрисдикции также находилась и окружная тюрьма в муниципальных округах где не было собственного полицейского департамента за всю правоохранительную работу отвечал департамент шерифа они занимались всеми возможными преступлениями от выписывания штрафов за парковку в не непоожном месте до убийств на еще выдавали разрешение на оружие выписывали ордера и перевозили заключенных да черт возьми теперь она даже за отлов бездомных животных отвечала Оказалось, что быть шерифом — огромная ответственность. Бри устала, потерла лоб. Холод кусал ее за щеки, и больше всего ей сейчас хотелось оказаться где-нибудь в тепле. И чашку кофе, и еще, пожалуй, завтрак, а потом, чтобы ей дали проспать хотя бы восемь часов подряд, а не урывками. Но ничего этого она не получит. У Бри была работа, ее надо было сделать». Она развернулась и направилась назад, чтобы поговорить со своим заместителем. «Тот, сфотографируй следы на снегу, а потом приведите, пожалуйста, девушку. Я хочу, чтобы она показала, где именно стояли стрелок и его жертва. Потом опросим ее еще раз, когда вернемся в участок. И получите ордер, нам нужно осмотреть обе хижины». Это был уже непростой вызов на место преступления. Теперь им нужно было найти стрелка и его жертву, а также собрать улики, а для последнего требовался ордер на обыск. «Что насчет места преступления?» — спросил тот. «Нам расширить периметр?» «Никого сюда не пускайте, но с поиском пока поременим. Может, нам удастся договориться с кинологической службой, а собаке чувствительной к посторонним запахам. Позвоните в полицию штата и спросите, не одолжит ли нам служебную собаку. Так точно мы». И тот зашагал к своей машине. У Бри, конечно, были проблемы с собаками, но служебных собак она ценила за их способность найти по запаху что угодно: наркотики, взрывчатку, потерявшихся детей и подозреваемых. Бри повернулась к роджерсу, на его лице отражалось искренне негодование. Бри совсем не нравилась, что он пытается подорвать ее авторитет, но и потерять такого сотрудника она тоже не хотела. Ей так не хватало людей, а Роджерс, к тому же, был превосходным следопытом. И несмотря на то, что относился он к Брис с неприязнью, следовало признать, работал все эти три недели он просто отлично. И мнение о нем, как о помощнике шерифа, у Брис сложилось в целом положительное. А то, что Роджерс творит сегодня, дело в том, что она ему не нравится, или это просто его реакция на конкретно это дело — Некоторое время Бри рассматривала его лицо. Под окруженными морщинками глазами залегли круги. Он не спал всю ночь. Смена Роджерса официально закончилась несколько часов назад, а сейчас он находился в потенциально опасной ситуации и держался на чистом адреналине. Да еще и после того, как они тут закончат, ему придется вернуться назад в участок и закончить свои рапорты. «Слушай, Роджерс», — негромко сказала Бри, — я надеюсь что ты прав я очень надеюсь что девчонка все выдумала я надеюсь что мы просто тратим время зря потому что пусть меня лучше обманут чем у нас тут на самом деле ходит убийца а где-то в снегу истекает кровь его жертва я никогда не прощу себе если молодая девушка умрет просто потому что я не хотела ее искать или если постраовать другие люди потому что я не попыталась отыскать убийцу «Или если я позволю себе относиться с предубеждением к свидетельнице только потому, что она бездомная, хотя ситуация требует тщательного расследования?» «Да, мэм», — процедил Роджер сквозь стиснутые зубы. Бри глубоко вздохнула, чувствуя подступающее разочарование. «По правде говоря, несмотря на долгие годы работы в полиции, никакого опыта руководства у нее не было». Когда она еще только начинала работу, то занималась патрулированием, затем быстро стала детективом. Она часто работала в команде, но никогда не была главной. И теперь ей приходилось срочно разбираться в этой новой для себя роли. Ощущалось это так, как будто она с завязанными глазами пробирается через поле полное коровья их лепешек. Куда не повернешься, обязательно вляпаешься в очередную кучу дерьма. Бри развернулась, чтобы вернуться к хижине номер двадцать. Роджерс пошел вслед за ней, и всю дорогу они напряженно молчали. Когда они добрались назад, то увидели, что на место успели приехать еще двое сотрудников. Бри обернулась к Роджерсу. «Людей уже достаточно, ты можешь сдать смену». Роджерс молча зашагал прочь. Вроде бы он и не хотел работать с этим делом, но двигался он напряженно, словно злился, что Бри его отпустила. «В этой игре ей победить не удастся». Насколько Бри было известно, прошлый шериф уволил бы любого, кто посмел ему перечить. Но Бри не могла себе позволить избавиться от всех, с кем ей было тяжело сработаться. Департамент уже потерял треть личного состава. Когда Бри заняла пост шерифа, она уже знала, какой тут раздрай. Она понимала, что ей придется заново наладить работу всего департамента, и что это будет крайне нелегко, а для некоторых еще и болезненно. есть такие люди у которых в крови сопротивляться росту и изменению но в реальности все оказалось куда хуже чем она себе представляла да ведь она занималась этим всего три недели ну и черт с ним бриза вернула к своему внедорожнику чтобы достать термос с кофе и с удовольствием отплыла несколько глотков у нее не было ни времени ни силы разбираться с чужими дурным нравами и болезненным эго У нее было дело, которое нужно было расследовать. И, честно говоря, это было для нее большим облегчением, потому что на время она могла отложить в сторону все неприятности в своем департаменте и наконец заняться тем, что у нее получалось лучше всего. раскрывать преступления. Брин оправилась к служебной машине, чтобы встретиться со свидетельницей, но ее остановил запыхавшийся тот. шериф она остановилась, это обращение все еще чувствовалось как-то непривычно. «Разыскная служба полиции штата занята, они ищут студента местного университета, который пропал на выходных. Самое раннее, что я мог выбить, это сегодня вечером». Бри взглянула на небо. На востоке небо было чисто, ему уже окрасилось в ярко-красный оттенок, но с запада наползали густые тучи. Она достала телефон и проверила прогноз погоды. Скоро снова падет снег. Судя по прогнозу, днем точно все заметет. дри точно не знала помешает ли снег собакам но ни следов не улик им после снегопада не найти может вызовем мэта и броди спросил тот лучший друг мэтта был замешан в деле приведшимем к смерти сестры бри так они познакомились, и именно мэт помог ей раскрыть преступление. Команда из них получилась неплохая, но взаимоотношения у Мэтта с департаментом шерифа были сомнительны, и поэтому Бри была неуверена, что его стоит в это втягивать. «Ну, кажется, других вариантов у меня нет», — сказала Бри. «Вы не хотите ему звонить по какой-то конкретной причине?» — уточнил тот. «Я просто предпочла бы работать с официальными представителями». Бри не дала тревоги просочиться в свой голос. «От». настоящая проблема заключалась в вот в чем один из помощников шерифа подстреливших мэтто в департаменте больше не работал а вторым был роджеерс официально это объявили несчастным случаем но можно было себе представить как неловком эту будет в обществе роджерса и своих бывших коллег просить его работать на департамент казалось чем то неправильным ну увидеться с ним стоило бы У Бри не хватало времени и сил на общение с кем-то, кроме своей семьи, и лучшим примером тому было то, что за эти несколько недель она так и не перезвонила Мэтту, но она все же по нему скучала. Бри помассировала висок. Да, у Мэтта были сложности с ее департаментом, но, но все же она ему доверяла, и, и, к сожалению, она не могла сказать, что также доверяет всем своим подчиненным». «Было бы здорово, если бы был кто-то, кто в случае чего прикроет ей спину. Я ему позвоню». Бри снова достала телефон из кармана и оглядела своих ребят, суетившихся на месте преступления. В своем заместителе она была уверена, тот был одним из тех людей, кто убедил ее занять эту должность. И большинство сотрудников департамента, кажется, были рады ее появлению, и только некоторые выражали недовольство». бри отошла подальше чтобы позвонить по телефону в одиночестве поднимающуюся над горизонтом солнца окрашивала замерзшее озеро в кровавокрасный цвет мэт не доверял никому из департамента за исключением пожалуй тот да и бри не знала может ли им доверять она